незрелых и увядших лет у маха холодных наблюдений и сердца горестных замед. Глава 1. И жить торопится, и чувствовать спешит. Князь Вяземский. Мой дядя самых честных правил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 И почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет? Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Всего что знал ещё Евгений, пересказать мне не досуг, но в чём он истинный был гений? Что знал он твёрже всех наук, что было для него и змлада, и труд, и мука, и отрада.